«Аника!» Едва дверь за ним захлопнулась, я дала волю слезам. Конец всем надеждам и терзаниям. Больше нет нужды гадать и строить воздушные замки. Твоя мама мертва, Аника. Она никогда не вернется. Теперь ты знаешь наверняка. Не следовало довольствоваться хотя бы тем, что мама не страдала и упокоилась в могиле, а не была брошена на растерзание диким зверям. Однако меня, напротив, все сильнее снедала тоска. Я должна была разделить с ней последние минуты. Но никак не он. Злость и негодование закипали от мысли, что меня самым наглым образом шантажируют. Шантажируют истории смерти моей матери. В Голове не укладывалось, как можно мирно беседовать с тем, кто отнял жизнь у самого дорогого тебе человека. Убийца всегда представлялся мне зловещим монстром, но никак не ребенком, немногим многим старше меня самой. «Мама где-то здесь, рядом. Если я назову ему цифры, разумеется, липовые, как и в первый раз, может, он отведет меня на могилу? Позволит проститься. Вот только у меня начисто пропало желание делиться чем-либо. Зато возникла непреодолимая тяга забирать. Хотелось повергнуть его в пучину нечеловеческих страданий. Каких не доставишь в обычном поединке на мечах. Довольно плакать, слезами горю не поможешь. Сейчас нужна холодная голова. Как мне выбраться отсюда?» «Думай, Аника, думай!» Я достала из вала шпильку и занялась кандалами. Закрыла глаза и всецело сосредоточилась на механизме. Однако потрясение, голод и усталость брали свое. Руки тряслись, шпилька выскальзывала из пальцев. В библиотеке с поддержкой Ретта я бы справилась с замком в два счета. Остается уповать на фантазию. Я представила аромат старых книг, веселый смех Ретта. На губах заиграла улыбка, дыхание выровнялось... Минуту спустя раздался щелчок, и браслет на моем левом запястье разомкнулся. Я на цыпочках подкралась к двери. Одинокий факел озарял добрую половину коридора. Леннокс не удосужился выставить краул. Похоже, мысль о побеге даже не приходила ему в голову. Дверной запор оказался крепким орешком. Шпилька его не вскрыть. Зато сам замок дышал на наладан. Удивительно, как его еще не снесло ветром. Удостоверившись, что поблизости никого... Я стеснула дверную ручку, уперлась ногой в стену и налегла всем весом. Створка жалобно скрипнула, но удержалась на петлях. Ладно, попробуем через окно. Впрочем, окно сильно сказано. Круглый, незастекленный проем с металлическим прутом посередине. Если хлынет дождь, жалкое подобие кровати промокнет насквозь. Судя по разводам на белье, такое уже случалось, и не раз. Я взялась обеими руками за прут, потянула, Ни наружу, ни внутрь его не выдавить. Зато можно сдвинуть в сторону. Я вскарабкалась на подоконник и ощупала кладку. Камень давно раскрошился, отколоть от него кусок не составит труда. Взрослому через такое отверстие не протиснуться, но если я сумею сдвинуть пруд хотя бы на дюйм, у меня появится шанс. Похититель обещал вернуться через час, но уповать на его слова не стоило. Растегнутым наручником я принялась ковырять оконный проем. К его приходу я застегну кандалы, лягу на кровати и притворюсь несчастной пленницей. Он даже ничего не заподозрит. «Все получится», — шепотом твердила я. «Все получится».